с твоей стороны было очень любезно я имею в виду с перстнем и письмом милли подняла голову на ее тонких губах заиграла усмешка На мгновение она даже перестала орудовать тряпкой а так вы тоже хотите об этом узнать как другие верна резко захлопнула том другие какие другие милли окунула тряпку в ведро и крепко отжала да другие сестры! «Леома, Модульчи, Марена, Филиппа. Кто же еще?» Они вам все прекрасно знакомы. Милли проворно стерла одно и только ей, видимое пятнышко на книжной полке. Кто-то еще тоже спрашивал, только я уже не помню кто. Возраст, знаете ли, после похорон мне от них отбою не было. Но все приходили поодиночке, имейте в виду. Милли хихикнула. И знаете что? Все так и зыркали по углам, когда спрашивали об этом. Эверна поставила фолиант на место. И что же ты им ответила? Милли опять сунула тряпку в ведро. Сказала правду, конечно, и вам скажу то же самое, если вы хотите послушать. Хочу, кивнула Верна, стараясь не выдать своего нетерпения. Поскольку я теперь оботисса, значит, должна знать правду. Передохни-ка чуть-чуть, Милли, и расскажи мне. Болезненно охнув, Милли поднялась на ноги и бросила на Верну острый взгляд. Что ж, спасибо на добром слове, батисса, но у меня есть работа, знаете ли. Мне вовсе не хочется, чтобы вы подумали, будто я лентяйка, и предпочитаю работать языком, а не тряпкой. Верна потрепала ее по плечу. Не беспокойся на этот счет, Милли. Расскажи мне об Абатисе Ангелии. Ну, значит, бедняжка лежала на смертном одре, когда я ее видела в последний раз. Я ведь убирала и в покоях пророка. Там я ее и увидела, когда пришла прибираться. Никому, кроме меня, Абатисы не доверял убираться в покоях Натана. Не скажу, что я ее осуждаю за это. Пророк был со мной всегда добр. Разве что иногда вдруг выходил из себя и начинал орать. Ну, да вы знаете. Нет, не на меня, а возмущаться, что сидит в запёрти столько лет. Я его понимаю. На его месте любой бы свихнулся от такого сидения. Верна откашлялась. Наверное, тебе было тяжело увидеть оботису при смерти. Милли коснулась руки Верны. Вы даже представить себе не можете, как тяжело У меня просто сердце разрывается. Ей было очень больно, я видела, но она ничем этого не показывала. Была такой же ласковой, как всегда. Верна нетерпеливо покусывала губу. Ты хотела рассказать мне о перстне и о письме. Ах, да. Мили протянула руку и сняла с плеча Верны ворсинку. — Давайте я буду время от времени чистить вам платье. Нехорошо, чтобы люди подумали, Верно ласково, но решительно убрала с плеча сморщенную руку старушки. Милли, для меня это важно. Не могла бы ты рассказать, как к тебе попал перстень?» Милли виновато улыбнулась. Эн сказала, что умирает. Так вот прямо и заявила: "Милли, я умираю". Ну, я, конечно, расплакалась. Мы ведь столько лет были подругами. А она улыбнулась, взяла меня за руку, вот как вы сейчас, и сказала, что хочет дать мне последнее поручение. Потом сняла с пальца кольцо и отдала мне, а в другую руку сунула запечатанное письмо с оттиском кольца на печати. Она велела, чтобы когда все уйдут на похороны, я положила кольцо с письмом на постамент, который мне нужно будет взять здесь. Наказала быть осторожной и потом их уже не трогать. потому как заклятие, которое она наложила на письмо и кольцо, меня убьет. Н несколько раз повторила мне, что я должна делать и в какой последовательности. Я и сделала все, как она говорила, а после того, как она отдала мне кольцо, я ее больше не видела. Верна посмотрела в окно на сад, куда до сих пор не нашла времени выбраться. И когда это было, А вот этого вопроса мне никто не задавал, пробормотала себе под нос Милли и задумчиво потерла губу. Дайте-ка сообразить. Давненько это случилось, еще до зимнего солнцестояния. Да, в тот день, как вы как раз уехали с молодым Ричардом. Вот кто был хорошим мальчиком. ясный, как солнечный денек, всегда здоровался со мной, улыбался. Другие юнцы меня не замечают, даже если я стою прямо у них перед носом. А у Ричарда всегда находилась ласковая славечка для старой Милли. Но верная ее уже почти не слушала. Она вспомнила тот день, о котором говорила Милли. Они с вороном поехали с Ричардом, чтобы помочь ему миновать щит, не позволяющий воспитанникам покинуть дворец пророков. Потом они отправились в земли народа Бакабанмана, Долина заблудших была родиной этих людей, родиной, которую они лишились 3000 лет назад. Ричард обещал вернуть им ее, и ему нужна была помощь их мудрой женщины. Чтобы уничтожить башни погибели и возродить долину, Ричард использовал невообразимую мощь, прибегнув не только к магии приращения, но и к магии ущерба. А потом он отправился в далекое путешествие, чтобы помешать владетелю пройти сквозь врата и вторгнуться в мир живых. Зимнее солнцестояние пришло и минуло. Поэтому Верна знала, что искатель справился с этой практически невозможной задачей. Внезапно она резко повернулась к Милли. Это было почти месяц назад, задолго до ее смерти. Ну да, около того кивнула Милли. Ты хочешь сказать, что Энн отдала тебе кольцо еще за три недели до смерти? Милли снова кивнула. Но почему? Она объяснила, что хочет отдать его мне, пока она еще в сознании и может попрощаться со мной и дать точные указания. Понятно. А когда ты убирала в этих покоях потом, она действительно была уже без сознания? Милли вздохнув пожала плечами. Я же говорю, что больше ее не видела. Когда я в следующий раз хотела прибраться там, стражники меня не пустили. Сказали, что это приказ Натана и Абатис. Натан лечил Абатису, и я так понимаю, не хотел, чтобы ему мешали. Ну, я и ушла на цыпочках, стараясь меньше шуметь. Эверна вздохнула. Что ж. Спасибо тебе за рассказ, Милли. Она оглядела заваленный бумагами стол. Пожалуй, пора и мне возвращаться к работе, а то все подумают, что я лентяйка. Ох, как мне жалко вас, Абатисса. Ночь такая чудесная, теплая! самое время гулять по саду. У меня столько работы, что нет времени даже нос туда высунуть, хмыкнула Верна. Милли уставилась на ведро с водой и вдруг стрепегнулась. Абатисса, Я только что вспомнила. Эн сказала мне еще кое-что. Верна поправила платье на плечах. Еще кое-что? То есть ты рассказала об этом другим, но мне сообщить забыла? Нет, обатисса, прошептала Милли, подходя к ней вплотную. Нет, она велела передать только новому абатиссе и никому больше. Почему-то у меня это совсем вылетело из головы до этой минуты. Возможно, она наложила заклятие, чтобы ты забыла ее слова для всех, кроме новой абатиссы. Все может быть, потеребив губу, согласилась Милли и посмотрела Верне прямо в глаза. М такое запросто могло прийти в голову. Иногда она бывала ужасно хитрой. Верна невесело улыбнулась. Да уж. Знаю не понаслышке. И что же она просила мне передать? Она сказала, чтобы вы не надрывались с работой. Это и есть послание? Милли кивнула и прошептала ей на ухо: Еще Энн просила меня передать, что вам нужно почаще отдыхать в саду и непременно зайти в убежище оботиссы". Убежище? Что еще за убежище? Милли, повернувшись, указала через окно. Там, в саду Есть маленький домик. Его почти не видно за деревьями и кустами. Энн называла его своим убежищем. Я никогда не видела, что там внутри. Она не разрешала мне там убирать. Сама все и мыла, потому что, как она говорила, это место, где можно побыть наедине с собой, и поэтому туда нельзя пускать посторонних. Она удалялась туда время от времени, может чтобы помолиться Создателю или просто для того, чтобы побыть одной. И вам обязательно нужно туда сходить, так она мне сказала. Верна раздраженно вздохнула. Похоже, это намек на то, что мне понадобится помощь Создателя, чтобы перебрать все эти бумажки. Ее шутки порой могли взбесить кого угодно. Милли хихикнула. Да, Батиса, именно взбесить Вспыхнув, она прикрыла ладонями щеки. Да простит меня Создатель. И была доброй женщиной, и шутки ее никому не причиняли зла. Ну-ну. Потирая виски, Эверна подошла к столу. Она очень устала и при взгляде на гору бумаг ее начинало мутить. Из открытого окна вливался свежий ночной воздух. Она повернулась к старушке. Уже поздно, миле. Пойди поужинай и приляг отдохнуть. Твоим косточкам это не повредит. Вы разрешаете, оботиться? — Милли заулыбалась. — И вас не волнует, что ваш кабинет останется грязным? Вернанье негромко рассмеялась. Милли, я столько лет провела в странствиях, что в конце концов просто влюбилась в грязь. Не беспокойся, все хорошо. Ступай, отдохни. Милли собрала тряпки и подхватила ведро. Тогда, спокойной вам ночи, Батисса. Непременно сходите в сад. Дверь за старушкой закрылась, и воцарилась тишина. Верна постояла, вдыхая душистый ночной воздух, потом еще раз оглянулась по сторонам и открыла дверь, ведущую в сад.